Если было море крови. Автор: Крестобай Хунта. Читает Агира. Река неспешно несла свои воды через долину, блестящей ленточкой извиваясь между редкими холмами. Влад присел на корточке и зачерпнул в горсть речной воды, которая на поверку оказалась вовсе не водой. Кровь Вертикальные зрачки вампира превратились в тончайшие черточки, что было для него признаком высочайшего удовольствия. Кровь из горсти он сосал на одном дыхании и тут же потянулся за добавкой. Поражало то, что живительная влага, объект вожделения кровососов, и не думала сворачиваться. В тот момент, когда Влад допивал вторую порцию, Что-то сильно ударило его по затылку, заставив беднягу клацнуть клыкастой пастью. Граф резко обернулся, готовый отразить нападение, но тут же застыл в изумлении. Перед ним стоял клещ. Нет, не так. Это был КЛЕЩ. Размером кровососущая бестия была со слона но при этом сохраняла порывистое движение, свойственную ее породе. «Новенький, что ли?» бесцеремонно прогудел гигант. «Простите, не имею чести!» Ха -ха -ха! Захохотало чудовище. «Ну ты чудик! Откуда ей взяться у вампира чести этой?» Тон мегапаразита уже порядком достал Влада. И он в ответ только буркнул что-то нечленораздельное. Уловив смену его настроения, лещ примирительно похлопал его по плечу. «Не переживай, коллега, давай я тебе все объясню», – отеческим тоном предложил он. Не дождавшись ответа, монстр продолжил. «Из того факта, что ты оказался здесь, следует неизбежный вывод, что тебя упокоили». «Никто меня не...» – граф поперхнулся фразой, вспомнив последнее свое действие. В нем не было ничего особенного. Он просто погрузился в каждодневный глубокий сон, уютно устроившись в любимом гробике. «Гад!» – назвал граф. «Неужели этот упырь, Ван Хельсинг, упокоил меня, когда я спал?» «Тудя по всему, так оно и было, коллега!» – согласился с его выводами клещ. Да не переживай ты так, и волосы на голове нечего рвать, они тебе еще пригодятся. Владыка Люцифер создал для приятных его сердцу кровососов по смерти, котором мы обретаем успокоение от мирской суеты. А как же твои размеры? Таких клещей в природе не существует. И Ганс самодовольно хмыкнул. Наш Владыка в мудрости своей придумал, как воздать нам за наше служение. Чем больше святых и праведников ты покусал, тем больший размер приобретаешь по смерти. Вот я, например, укусил одного из крестоносцев, и милостью повелителя мне дарован вот такой размерчик». Плечь покрутился вправо-влево, демонстрируя огромные телеса. Влад надолго задумался, но не припомнил никого из своих жертв, которого можно было бы назвать ревнителем веры. Увы, большую часть клиентов графа составляли невежественные крестьяне, которых больше интересовал урожай укропа, чем молитвы. Монстр, наблюдая за его потугами, «Усмехнулся. Дошло, Зубастик! Твои земные заслуги – ничто по сравнению со служением делу Люцифера. Ты эгоистически насыщался кровью первых попавшихся, а такие герои, как я, досаждали врагам повелителя!» Лад другим взглядом оглядел долину. То, что он вначале принял за холмы, при внимательном рассмотрении оказалось группой припавших к реке паразитов разных пород. Единственное, что их объединяло, была страсть к крови. Граф взглянул на далекий горизонт и похолодел. Если такой эпитет можно применить к нежити. Далекая гора определенно двигалась... Да и не гора была это вовсе, а комар деклопических размеров. Кровососную гору сопровождали 12 гор поменьше. Впервые в жизни Влада так проняло, что он чуть не перекрестился. Затем он пожал плечами и заявил «Лично меня мой размер устраивает». «Меня тоже!» – хохотнул Клещ. «В этом мире тот, кто меньше, поступает в услужение более крупному. Я очень рад, что первым набрел на такого великолепного раба!» Влад не успел опомниться, как был схвачен за руку. Дикая боль заставила его взвыть белугой. Он дернулся и проснулся. Через небольшую дырку в портьере проникал крошечный лучик света, который выжигал на кисти вампира кусочек плоти. Влад секунду наблюдал за тем, как именно на этом кружочке сидел комар и нагло пытался всосать из его давно высохших жил хоть каплю крови. Затем, охнув, Прихлопнул паразита. «Нет, с питьем крови у пьяных бродяг надо завязывать», пробормотал граф Дракула, сворачиваясь калачиком в своем уютном гробу и вновь засыпая. Вы рассказ «Если было море крови», читала Аагира, звукооператор Григорий Кабанов.